Высочайший манифест Мы, Божьей милостью Серафим I, император и самодержец всея Руси, данным манифестом Высочайший Всемилостивейший объявляем: диявольское, заглотное и кровавое коммунистическое правление низложенным.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 Служба Бизо преобразовывается в Комитет народного спокойствия КНС, главой которого назначается любезнейший нам и нашим верноподданным богобоязненный христианин Леопольд Зильберович. Всем бывшим коммунистам предлагается сдать свои членские билеты в губернские, уездные и местные отделения КНС и пройти через церковные покаяния. Всем остальным нашим любезным подданным предлагается соблюдать спокойствие и порядок, выявлять заглатных коммунистов и плюралистов, уклоняющихся от регистрации и покаяния, проявлять бдительность и непримиримость ко всем проявлениям лживой и мерзопакостной коммунистической идеологии. Данный манифест высочайше повелеваю зачитать на площадях, в церквах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 Во время как раз такого события, да и имея к тому же прямой ко всему отношение, оказаться ни с того, ни с сего в запрети. Хотя, впрочем, я в безопасности, что было не лишне, потому что, как я потом узнал, немедленно по возвращении Симычи, до сих пор не могу его назвать Серафимом, но на территории Москове по степи наорганизовывались передвижные народные суды, которые отлавливали бывших коммунян,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 должны проявлять богобоязненность и скромность. Платье и юбки также должны быть не выше щиколоток. Ношение брюк и других предметов мужской одежды лицами женского пола категорически воспрещается. В церквях, на улицах и других публичных местах женщинам запрещено появляться с непокрытыми головами. Увлечённые в нарушении данных правил женщины будут подвергаться публичной порке, выстриганию волос и вываливанию в смоле и в пери. 19. о запрещении женщинам ездить на велосипедах, 13. -й. о восстановлении буквы ять в русском алфавите. Было много всяких других указов о порядке хлебопашества, о введении в армии новых чинов и званий, о запрещении западных танцев и много чего ещё, я, к сожалению, запомнил не всё.